Глава 119. «Готовы?» — спросил Симс лорда и Приса. Оба кивнули, и Симс почувствовал, как его охватывает предвкушение. Ещё несколько минут, и он, наконец, выберется отсюда и отправится прямиком к этой суке, чтобы отплатить ей за всё. А после этого он, скорее всего, сдастся. И не исключено, что к вечеру вернётся сюда же. «Пары минут будет достаточно. Понятно?» «Понятно». Кивнули оба, и лорд подошёл к столу, за которым сидели местные расисты. «Привет, сволочи!» — присел он на стул. группа скинхедов обменялась взглядами после чего они уставились на лорда ты чего с кем-то поспорил сволочь спросил один из них с ударением на последнем слове да я просто отдохнуть Вкурил?» приятель для твоей же собственной безопасности мы живем в свободной стране вступил в разговор приз каждый может сидеть где ему заблагорассудится семеро скинов одновременно встали теперь внимание всех находившихся в зале было сконцентрировано на центральном столике да ладно вам пусть человек С этими словами Симс подошел поближе к источнику угрозы и встал в стойку. Договорить он не успел, потому что главный скинхед попытался ударить лорда. Тот перехватил его руку, легко завел ее ему за спину и толкнул в сторону его банды. Зрители вздохнули и резко придвинулись вперед, когда банда бросилась в атаку. Симс, опустившийся на пол, всего в футе от места драки, начал отсчет. Он услышал, как от дверей раздались крики охраны, но она не войдет внутрь беззащитной экипировки. Симс извлек из кармана украденный из кабинета донтистый инструмент и воткнул крючок, предназначенный для того, чтобы проверять зубы себе в голову. Кровь из раны хлынула потоком. Он намеренно ранил себя именно в голову, потому что в коже, закрывающей череп, была масса крохотных вен и артерий, так что кровь долго не остановится. Обычно раны в голову оказывались не такими страшными, какими выглядели на первый взгляд, но относиться к ним надо было со всей серьёзностью, потому что они могли быть вызваны сильным сотрясением и стать причиной повреждения мозга. Крики вокруг него достигли своего пика. Сидельцы толкались и били друг друга, не ведая причин их подобного развития событий. Но драка есть драка. Кто-то ударил его ногой как раз в тот момент, когда он нанёс себе вторую рану. Теперь кровь заливала лоб и правый глаз. Отлично. сим услышал, как распахнулись двери, и в них вырвалась толпа надзирателей в защитном обмундировании. Заключённые стали разбегаться, поняв, наконец, что не знает причин такой вспышки насилия. Теперь он лежал на авансцене, прижавшись головой к полу и закрыв глаза. Симс почувствовал, что над ним кто-то остановился. «Твою ж мать!» — закричал Лорд. «Все сюда! Этому парню нужна скорая помощь!»